Говорите скорей. Преступление сие внушает неотвращение. На человека с характером вашего мужа, сударыня, невозможно воздействовать с помощью добродетели. Супруг ваш не верит в женскую непорочность. Ему кажется, что лишь гордыни и сила привычки побуждают женщину хранить нам верность, но никак не стремление угодить нам или подкрепить Нашу к ним привязанность. Простите меня, сударыня, но не скрою от вас, что я почти полностью разделяю его мнение на этот счет. Никогда не видел я, чтобы жена силую добродетели своей смогла бы побороть пороки супруга. Поведение, подобное поведению самого Франваля, скорее уязвит его самолюбие и вернет его в ваше объятье. В нем непременно проснется ревность, а на людей, постоянно предающихся любви, Данное средство действует безошибочно. Ваш муж, видя, что добродетель ваша, столь им презираемая, является плодом рассудка, а не стечения обстоятельств или немощи плоти, воистину станет ценить ее именно тогда, когда увидит вас пренебрегающей ею. Он воображает, осмеливается утверждать, что у вас никогда не было любовников, лишь потому, что никто ни разу не обратил на вас внимания. Докажите же ему, что сие обстоятельства зависит только от вас. От вас зависит от за его презрение и заблуждение. Возможно, вы погрешите против суровых принципов ваших, но скольких бед это помогло бы избежать, сколь способствовало бы возвращению на путь истинной супруга вашего. И разве... После столь незначительной обиды, нанесенной боготворимой вами добродетели, любой из ее почитателей не введет вас снова в храм её. Государыня, лишь к разуму вашему я взываю. С помощью средства, которые я осмеливаюсь вам прописать, вы вернете себе франваля, навеки сохраните его подле себя». Из противоречия отдаляется он от вас. Удаляется, чтобы никогда более не вернуться. Да, сударыня, я смею утверждать, что вы не любите своего супруга, иначе вы не стали бы колебаться. Госпожа де Франваль, изумленная подобной речью, не проронила ни слова. Наконец, обретя снова дар речи, она напомнила Вальмону прежние его слова. Сударь, Некратчиво произнесла она. «Предположим, что я воспользуюсь полученным от вас советом. Но на кого должна я обратить взор свой, чтобы смутить спокойствие мужа?» «О!» — воскликнул Вальмон, не замечая расставленной ему ловушки. «Прелестный и боготворимый друг мой, на того, кто любит вас больше всех в мире». Обожает вас с той минуты, когда впервые увидел вас. Кто по вашему приказу готов умереть у ваших ног? — Прочь отсюда, сударь, прочь! — гневно вскричала госпожа де франваль И не смейте более показываться мне на глаза. Ваша хитрость разгадана. Вы приписываете мужу моему заблуждение, на которое он не способен, лишь для того, чтобы коварством своим соблазнить меня. Так знаете же. Как бы ни был он виновен, средства, что вы предлагаете, столь отвратительно, что даже в мыслях я не могу согласиться им воспользоваться. Измены мужа никогда не узаконят измену жены. Напротив, они должны побудить ее к еще большему благоразумию, чтобы верховный судья, посланный Всевышним в города, погрязший в пороках в ожидании страшного суда, смог бы спасти ее душу от всепожирающего пламени гиенны. При этих словах госпожа де Франваль вышла и, кликнув лакеев Вальмона, предложила ему удалиться, что он и сделал, сгорая от стыда за свою неудавшуюся попытку. Хотя прилестная женщина и разгадала козни приятеля Франваля, Сообщение его вполне соответствовало собственным ее страхам и подозрениям ее матери, поэтому она безотлагательно решила сама найти им подтверждение. Она отправляется к госпоже дефорней рассказывает ей обо всем, что произошло, и возвращается домой, полной решимости о